Так Беатричи в эту песнь вошла и продолжала слово ход священный, Что плеч ее непрерванной текла. Превысший дар Создателя Вселенной, Его щедроте больше всех сродни, И для него же самый драгоценный Свобода воли. Коей искони, Разумные создания причастны, Без исключения все, и лишь они. Отсюда ты получишь вывод ясный: Что значит дать обед? Конечно, там, где Бог согласен, если мы согласны. Бог обязаться дозволяет нам, и этот клад, такой, как я сказала, Себя ему приносят в жертву сам. И этот клад, то есть свободная воля. Где ценность, что его бы заменяла? А в отданном ты больше не вален, и жертвовать чужое не пристало. Ты в основном отныне утвержден, но так как церковь знает разрешение, С чем как бы спорит сказанный закон? Не покидай стола без замедления. Кусок, который съел ты, был тугим и требует подмоги для сварения. Разрешение, то есть освобождение от обета. Открой же разум свой словам моим, и в нем замкни их, исчезает вскоре То, что, услышав, мы не затвердим. Две стороны мы видим при разборе подобных жертв. Одну мы видим в том, чем жертвуют, другую в договоре. Последний обязателен во всем, пока не выполнен, как изъяснялось уже и выше точным языком. Вот почему евреям полагалось, ты помнишь, жертвовать из своего хоть жертва иногда и заменялась. Зато второе, то есть существо, бывает и таким, что есть пределы, в которых можно изменить его. Но бремя плеч своих и самый смелый менять не смеет и обязан несть, пока недвижный желтый ключ и белый. То есть пока замены обета Не разрешит церковь белый и желтый, то есть серебряной и золотой, ключи символ церковной власти. Да и обмен нелепым надо счесть, когда предмет, имевшийся доселе, не входит в новый, как четыре в шесть. Новый обед должен быть строже предыдущего. А если ценность всех других тяжелее, И всякой чаши к низу тянет край, Ее ничем не возместить на деле. Своим обетом смертный не играй, будь стоек, но не обещайся, слепо, Как первый дар, принесший Иефай. По библейской легенде Ефай, судья Израильский, обещал Богу, если тот пошлет ему победу над аммонитянами, принести в жертву первое, что выйдет из ворот его дома, навстречу ему. Навстречу Иефаю вышла его единственная дочь, которую он и предал смерть. Он не сказал, я поступил нелепо, а согрешил, совершая в тот же ряд Вождь греков стал безумный столь свирепо, что вместе с Эфигенией скорбят, глупец и мудрый, все, кому случится, услышать про чудовищный обряд. Вождь греков Агамемнон, принесший в жертву свою дочь Эфигению, чтобы получить от богов попутный ветер для похода против Трои. О, христиане! Полно торопиться, лететь, как перья, всем ветрам во след. Не думайте любой водой омыться. У вас есть ветхий, новый есть завет.